Часть 2. Храм дайвера в глубине. Глава 00. Я выхожу из гостиницы в теле протея, чуть измененном. Теперь мне лет сорок. В карманах револьвера стрелка. Еще со старыми программами. С новыми придется разбираться и достаточно долго. Куда пойти, куда податься? Я знаю, где мне нужно побывать. Останавливая машину дипроводника, Называя адрес, глядя на проносящиеся за окном здание, Повторяя у себя как заклинание — надо, надо, надо. Вот только-то очень страшно, Словно прийти на пилище, Словно увидеть любимую в чужих объятиях, Словно встретить старого друга, который обиделся на что-то и не подает руки, Словно прийти туда, откуда был с позором изгнан. Не опаздывай, никогда не опаздывай, После драки не машут кулаками, Разбитое доверие не склеишь слезами и соплями, Утонувшему бесполезно кидать спасательный круг. А я опоздал. — Точка назначения, — говорит женщина-водитель, молодая негритянка с огромными серьгами в ушах с затейливой татуировкой на шее. — Первый раз вижу такую татуировку. Белые узоры. Наверное, специально для чернокожих. Очень красиво, кстати. — Нью-ба, — он, Дорис, — уточняет водитель. — Расплачиваюсь, выхожу. Машина уносится на поиски следующего клиента и оглядываюсь. — Точка назначения, — говорит женщина-водитель. Улица как улица. Нормальная офисная улица Диптауна. Здание в меру оригинальное и затейливое. Вход в офис компании, который ломали Падла и Ромка, совсем рядом, но мне не туда. Достаю сигару, закуриваю. Бросаю взгляд на часы и неторопливо иду в сторону площади Билли Гейтса. Она видна отсюда, выложенная бело-голубой плиткой, прямоугольная площадь, в центре которой возвышается статуя самого Билли. Излюбленное место сбора противников — Windows Home, между прочим. Статуи регулярно взрывают, мажут краской, разрисовывают надписями, раз в год закидывают кремовыми тортами. А компания «Майкрософт» безропотно реставрирует скульптуру, каждый раз получая бесценную информацию о методах виртуального терроризма. Гейтс честно признал, что доход от этой несчастной скульптуры превзошел в самые смелые его ожидания. Умный человек. Но малолетние хакеры все равно стараются. Подойдя к статуе... Вокруг сидят какие-то хипующие личности, попивая пиво и покуривая марихуану. Я останавливаюсь и вновь смотрю на часы. Так, четыре минуты. Ну, четыре минуты и десять секунд, если быть более точным. Ромка добрался до площади за пять с половиной минут. Почему? Почему? Пусть у него была более слабая машина. пускай даже он входил в глубину по телефонной линии пусть он заметал следы кружил боролся с преследователями но ведь он ещё ко всему и бежал что ж то а убегать да и умели всегда как ни крути но минута а то и две где-то были потеряны где именно был убитромка я не знаю и не хочу знать не хочу спрашивать просто здесь Я покупаю в ближайшей лавке бутылку водки, делаю глоток, а остальное выливаю на веселенькую мостовую. Ромка всегда пил спиртное в неимоверном количестве. Пил и не пьянел, потому что не умел пьянеть, не употреблял алкоголь в реальной жизни в свои пятнадцать лет. «Доброй тебе глубины, партнер», — шепчу я, — «прости, что меня не было рядом». Чтоб ему помочь? Он ведь сам дайвер был, был дайвером и мог выйти из виртуального мира в любую секунду. Кстати, ещё одна странность: почему Ромко не ушёл? А почему 2 года назад он принял безнадёжный бой с драконом охранной программы Аль-Кабара, пока я убегал с украденным файлом? ромка тянул время он ведь не знал что пущенные в него пули могут убить по-настоящему а компьютером был готов пожертвовать он ждал чего пока файл скопируется но куда на ромкиной машине падла ничего не обнаружил а этому клоритному типу я верю стою вляди на луковый прищургейца Из-под очков. Может быть, у Ромки был еще один напарник? Нет, вряд ли он не любил работать в толпе, да и падлу бы предпредил. Может быть, убегая, Ромка встретил кого-то знакомого, перекинул ему файл? Тоже вряд ли. Просто спрятал добытую информацию по пути. Но как? Это ведь все-таки не настоящий мир, где можно... Острица согнуть дискету в щель между камнями и бросить в канаву и броситься на утёк. Для квадодобного фокуса нужен заранее подготовленный тайник или мощная программа, которая сумеет за минуту пробить защиту чужого сервера, уложить туда файл и закрыться. Сомнительно. Возможно, но сомнительно. И всё-таки факт остаётся фактом.